Глава девятая. Хэллоуин. Куркума гореть никак не желала. Алина сожгла почти все спички, прежде чем послушала друзей и решилась развести небольшой костер. Потолок закоптится! возмутилась она, когда Тильда выдвинула такое предложение. И сами от дыма задохнемся. Можно же окно открыть. Все вытянет, посоветовал все еще связанный парень. Он успел сообщить, что его зовут Геной. «Представь реакцию соседей, они могут и пожарных вызвать», возразила Алина, поджигая очередную спичку. «Нет, ну вообще, эта куркума даже не дымится». «Подумаешь, пожарные, зато мы подожжем куркуму», резонно заметила Тильда. «Ну, ну ладно», — сдалась-то. «Давайте. Только где взять топливо? Книги подойдут?» «Лучше что-нибудь деревянное», — подсказал Гена. «Могу разломать стул или табурет, если ей не жалко». «Да нет в них дерева, только металл и пластик», — фыркнула Алина, и вдруг ее осенило. «Разделочные доски». Она снова умчалась на кухню и с победоносным кличем принесла оттуда хапку разнокалиберных досок из натурального дерева и металлический противень из духовки. Внутри круга, между подопытными и шаманом, который все это время стоял, не шевелясь и смотрел в потолок, соорудили подобие очага. Тильда и Алина освободили наконец Гену от пут. Посовещавшись между собой, девушки с некоторым колебанием вручили ему топорик для рубки мяса. Парень настрогал щепок с одной из досок, насыпал их на противень горкой. Остальные доски составил вокруг домиком и поджег. Дашка присела на корточки и принялась раздувать огонь. Сизой струйкой взвился дымок, и Алина поспешила открыть окно. Придерживаясь за стену, она перегнулась через подоконник и выглянула наружу. «Только посмотрите, какая тут колдовская луна! Огромная и близкая, просто чудо!» «Может, кто-то специально заказал большую луну на Хэллоуин?» — пошутила Тильда. «А что, Хэллоуин сегодня?» — Алина обернулась. Целлофановое платье зашуршало на ветру, ворвавшимся в комнату сквозь распахнутые оконные створки. «Ага» а еще Самайн по кельтскому и Велесова ночь по языческому календарю. Самая жуткая ночь в году. Тильда сделала запрос в интернете и прочитала эту информацию на экране смартфона. «Надо же, как символично, мы изгоняем духов в ночь на Хэллоуин». Алина восторженно всплеснула руками. «Кожа на них была синеватая и вся в мелких пупырышках». Заметив это, Тильда предложила подруге свою куртку, и та с благодарностью натянула ее на зябшие плечи. «Что же теперь делать с червивой одеждой?» Алина вопросительно посмотрела на Гену, хлопотавшего над разгоравшимся костром. Парень вскинул голову и воскликнул, будто опомнившись. «А, так нет, ничего проще». Пошарив в карманах, он вынул нечто вроде пластмассового цилиндра белого цвета, длиной и толщиной примерно с палец. Лави, это катушка для живых ниток, хозяйка дала, чтобы я мог с ними управляться. Поднеси ее к ткани. Нитка выползет оттуда и намотается на катушку. Можно нитку со всей одежды на одну катушку смотать. Она сращивается и укорачивается. И наматывается быстро. «А чего же ты раньше молчал?» Возмущенно спросила Тильда. Гена смутился. «Так не до этого было?» «До обряда дух меня контролировал, а потом, вот, куркума...» «Подождите! Без меня не сыпьте вагон куркуму!» Прокричала Алина, убегая в ванную. «Сейчас хотя бы из джинсов и футболки червей вымытую!» «Надоело в занавески ходить!» Вернулась она через пять минут со счастливой улыбкой, уже переодетая в узкие джинсы цвета вечернего неба и черную блузку в мелких оранжевых тыковках с глазами-дырочками и зигзагообразными ртами. «Вот!» — подвернулась подходящая кофточка. «Теперь я в теме!» Алина хвастливо растянула в стороны края блузки. «Выглядишь отлично», — похвалил Гена, а Дашка, стоявшая рядом, толкнула его локтем в бок и сердито буркнула. «Куркуму насыпай уже, шаман не железный, неизвестно, сколько еще выдержит». Монументальная фигура шамана, застывшая в центре круга, слегка шелохнулась. Тильда подала парню жестяную банку. Через мгновение ярко-желтый порошок посыпался в костер и оттуда повалил густой дым. Комнату заволокло сизой пеленой, но благодаря открытому Насти шакну вполне можно было дышать. Все взгляды устремились к темным пятнам на потолке. Все, кроме шамана, который и так был прикован к ним все это время. «Кажется, тени поблекли», — произнесла Алина через минуту, нарушив тишину. «Не похоже», — возразила Тильда. «Какие были, такие остались?» «Надо еще подождать, наверное», — предположила Даша. «Но куркума уже сгорела», — заметил Гена. «А вдруг ее было слишком мало?» — разочарованно произнесла Алина. Подняв руки над головой, она растопырила пальцы, как колдующая ведьма, и забормотала. «Блекни, блекни, исчезай!» Внезапно с улицы донесся вой сирены. Обернувшись к окну, Тильда увидела, как двор перед домом пересекла пожарная машина с мигалкой и затормозила напротив ближайшего подъезда. «Что-то мне это не нравится», — сказала она, глядя, как пожарные в огнеупорных костюмах выпрыгивают из кузова и разматывают гидранты. От крыши автомобиля к стене дома потянулась лестница. «Может быть, закрыть окно? Пока не поздно», — предложила Тильда, скользнув растерянным взглядом по лицам подруг. Но было поздно, в дверь квартиры заторабанили так, словно не собирались ждать, когда хозяева им откроют, и сразу приступили к взлому. Алина бросилась в прихожую и тотчас комната заполнилась людьми в огнеупорных комбинезонах и шлемах. «Всем на выход!» — скомандовал один из них. В центр ритуального круга, под ноги стоявшим там Гейни, Дашки и Якуру Шаману, хлынула струя густой белой пены и накрыло исходивший желтый дымом костер. «Что вы делаете?» Истерично воскликнула Алина. «Мы вас не вызывали! Ворвались без предупреждения! Вы нарушаете закон!» В дежурную часть поступил сигнал о возгорании. Сердито ответил один из пожарных. «Соседи увидели дым из ваших окон. Это я хочу спросить, что вы тут делаете и почему нарушаете пожарную безопасность?» «Мы просто празднуем Хэллоуин. У нас тематическая вечеринка со сценой изгнания нечести». После секундной заминки нашлась Алина. «Хэллоуин — это всемирный праздник, между прочим». Пожарные посмеялись, предупредили их об административной ответственности, если те вздумают еще что-то жечь, и ушли, оставив в прихожей дорожку из грязных следов. Когда Алина и Тильда закрыли за пожарными дверь и вернулись в гостиную, то там был только Якур. Именно Якур, а не Шаман. Черная маска и балахон кучи лежали на полу рядом с противнем, полным мокрых углей. Тени с потолка исчезли вместе с Геной и Дашкой. Увидев изумленные лица девушек, Якур сообщил, что одержимые вместе с духами вылетели в окно. Долговязый парень и черноволосая девушка пересекли двор, проплыв по воздуху над головами изумленных пожарных и, набрав скорость, растаяли в ночном небе. Обсуждая увиденное, пожарные гомонили битый час, прежде чем пришли к выводу, что пролетевшие над ними фигуры были надувными куклами, наполненными гелием и запущенными по случаю празднования Хэллоуина. Тем временем Гена и Даша достигли окраины города и приземлились к подножию густой сосны, росшей между массивных мраморных надгробий на городском кладбище. «Я и не знала, что могу летать». Было так страшно, что, кажется, мои волосы встали дыбом. Дашка поднесла руки к голове и пригладила растрепавшиеся пряди. «Как думаешь, почему куркума не сработала?» «Может, она была поддельная?» Гена неопределенно пожал плечами и, вытянув длинные ноги, прислонился спиной к сосновому стволу. «Я тоже так подумала. Жаль. Теперь даже если они найдут настоящую специю, наши духи с их куркумой близко к себе не подпустят» сразу поймут, что к чему. А зачем мы прилетели на кладбище? Не знаю. Так вышло. Я после той поездки на колдовскую ярмарку каждую ночь на кладбище провожу. Тянет сюда и все. Дух, которого ко мне приковали, когда-то был человеком, и всю жизнь бродил среди могил. Он кого-то искал, но так и не нашел. На кладбище и умер. А потом еще после смерти бродил по кладбищам лет двести, наверное. Обошел все кладбища мира. Вот и теперь, как только шпица меня отпускает, лечу сюда и слоняюсь до рассвета. Уже не помню, когда спал в последний раз. Ну и затейница эта шпица со своими червями. Вовремя же я их заметила, спасибо демоническому зрению. Не то Алина погибла бы. Я еще у ее подъезда присутствие кадавера почуяла, а это оказался ты. Оставила меня без добычи. Сердито буркнул Гена, стряхивая с брюк прилипшие хвоинки. «Она же моя подруга!» – возразила Даша с недоумением, уставившись на парня. «Завтра у шпица истерика будет, когда она узнает, что жертва соскочила с крючка и планирует жить дальше». Гена уныло потупился. «Да, сочувствую. А я на Эклера работаю. Знаешь, так странно, что мы можем говорить об этом. О жертвах, о духах, о хозяевах. Раньше я сколько ни пыталась, никому не могла рассказать о том, что со мной произошло». Только коснусь этой темы, и слова перестают выговариваться. Скорее всего, духи не позволяют разглашать секреты посторонним. А Мы с тобой друг другу не посторонние. Мы же в одной лодке, как говорится. Вот нам и не мешают. Тогда расскажи мне, что знаешь об этих... Я называю их сектанты. Кто они вообще? Ты говорил, что у нас в городе их целое осиное гнездо. Много таких, как Шпица, Эклер и Грабарь? «Ты сама всех видела на сеансе и на ярмарке», — начал Гена. «Их магазины и заведения занимают первый этаж торгового дома, того что с правой стороны Чернавинского проспекта, если стоять спиной к мосту. Есть парфюмерная лавка «Душка», — принадлежит Алине Алицкой. Ее ароматы делают человека неприятным для окружающих, хотя запахи просто волшебные. Рядом мастерская зеркал магии отражений. Тот, кто посмотрится в такое зеркало, становится незаметным до конца дня». Если будет смотреться каждый день, значит о нем забудут надолго. Причем люди видят и слышат этого человека. Они с ним общаются. Но стоит ему замолчать или уйти, и о нем сразу напрочь забывают. Не вспоминают до тех пор, пока он сам о себе не напомнит, не позвонит или не попадется на глаза. Как правило, жертвами становятся те, кто любит быть в центре внимания. Какое-то время они сами ищут встреч с людьми, но понимают, что никому не нужны, и обида на весь мир берет власть над ними. Они замыкаются и теряют интерес к жизни. Потеря человеком интереса к жизни — это как раз то, чего добиваются черные теософы. «Тесофы... что?» — перебила Даша. «Кстати, да, ты почти не ошиблась, называя их сектантами. У них организация по типу секты. Есть посвященные те, кто рулит, и обращенные те, кто служит им. Такие, как мы, кадаверы» для сбора недожитка. Главное у них Бажена Блаватская. Кстати, она приходится дальней родственницей всемирно известной и давно покойной Елене Блаватской, основательницей теософского учения, направлявшего людей на путь духовного роста. Бажена тоже была ее последовательницей. Да-да, этой дамочке больше сотни лет. Так вот, однажды она пришла к выводу, что для единения с божеством ей придется пожертвовать слишком многим, лишиться всех удовольствий и жизнь воплоти куда привлекательнее даже самой счастливой загробной жизни. При этом Божена считала, что в потустороннем мире обитают не только боги, демоны и души умерших, но и всякие существа из сказок и мифов, и мечтала попасть туда, не умирая. Она верила, что сказки и мифы пошли от людей, которым удалось побывать там и вернуться назад в обычный мир. Ей удалось раздобыть устройство, изобретенное одним ученым для обращения с существами из потустороннего мира, и найти человека, который доработал это изобретение, превратив устройство в портал между мирами. Всех подробностей я не знаю, но, судя по всему, в итоге Бажена доигралась, спутавшись с темными сущностями. И начала привлекать людей для своих темных делишек. Как я понял, теперь ее цель подчинить себе демоническую силу. Так появились черные теософы. Сами они называют себя этерноктами от латинского названия их общества, но я его не запомнил. Как ты обо всем этом узнал? удивленно спросила Даша. Они же сами и рассказали, правда, не мне. Иногда они собираются вместе, чтобы поразглагольствовать на свою демоническую тему. И приближенные кадаверы из бывалых и надежных им прислуживают, еду подают, грязную посуду убирают. Мой предшественник присутствовал на таких беседниках. «Клуб колдунов-старпёров», старперов, так он их называл. Гена усмехнулся. «Вроде бы им всем больше сотни лет, представляешь? Все они сидят на недожитке, как наркоманы. Без него им крышка». «Я подозревала, что эти сектанты очень древние, хотя некоторым, например, вот шпицы твоей, больше сорока на виды не дать. Но глаза очень старые, сразу ясно, что повидали куда больше других». «Верно подмечено». «Да, месяц назад я бы не поверил в то, что сейчас сам рассказываю». Гена грустно улыбнулся. «Они сидели бок о бок, скрытые ветвями раскидистой сосны и шептались» хотя вокруг не было никого, кому могли бы помешать их разговоры. «Ну а кто еще есть?» Снова полюбопытствовала Дашка. «Какие способы вредительства еще у них имеются, кроме ниток червей, чучел животных, пирожных, зеркал и парфюма?» «Способов полно. Например, аптека «Немочь прочь». Владелец арчибальд Бальтрогов, с виду милейший человек, такой кругленький в очках с проникновенным заботливым взглядом, Всем, кто случайно заглянул в его аптеку, хочется вернуться туда снова. Ведь именно в этой аптеке им подобрали верное средство, устранившее проблему со здоровьем. И вот, когда возникает новая проблема, уже другого характера, люди надеются, что аптекарь даст им таблетку, которая исцелит их легко и быстро. И таблетка действительно исцеляет. Но вылезает очередная болячка. Еще и еще разрушая здоровье не только телесное, но и духовное. «Я так и знала! Помню, как этот аптекарь покупал на ярмарке лекарства для болезней!» – воскликнула Даша. «Там рядом еще продавали жутких насекомых в стеклянных банках. Мух и пауков. Бажена купила пауков-оборотней для театра теней, чтобы детей воровать!» «Я так и не успела рассказать Тильде об этом. Зачем им дети, не знаешь? Что они с ними делают? Тоже недожиток забирают?» Понятное дело, что у детей его гораздо больше, чем у взрослых». Дашин голос зазвенел от возмущения. «Забрать недожиток у детей очень трудно, ведь это вещество образуется при условии, что человек потерял интерес к жизни, а у детей это редко бывает. Их отдают повелителю царства смерти, и уже там он заставляет детей поверить, что они никому не нужны. Детские тела умирают, души остаются в плену у повелителя, а теософы получают свой недожиток. Такая вот жуткая система. Как ужасно. Я очень сочувствую Тильде и Женьке, ее брату. Но это сейчас. А днем, когда Тильда на моих глазах обнаружила в своей руке паука мне совсем не было ее жалко. Так странно. Может быть, образ изгнания все-таки повлиял, и хотя духи по-прежнему к нам прикованы, но не так сильно подавляют наше сознание? Либо сейчас им просто не до нас... Обрядом их потрепало как следует. Думаю, они ослабли, но вскоре снова наберут силу. А что, если попытаться их перебороть? Или даже самим взять верх над ними? Может быть, права эта божена, считая, что человек способен подчинить себе демоническую силу? Такие попытки опасны. Гена скептически мотнул головой. Помнишь, я говорил о девушке, которую задавил демон? Она была с нами на ярмарке. Такая депрессивная, с виду, с черным кольцом в носу и жуткими смоки-айс. Шпица назвала ее глупой моськой, вздумавшей гавкнуть на льва. Если и попытаться починить демона, надо знать верный способ, иначе смерти... Рано или поздно это все равно с нами случится, но чем позже, тем лучше. Мой предшественник и та депрессивная девушка умерли. Их похоронили, но я ведь ночую на кладбище и часто вижу, как они выбираются из своих могил, а потом роются в чужих. Вскрывают гробы и пожирают свежих покойников. Надеюсь, их души освободились и отправились в другой мир, а в их телах находятся окончательно переселившиеся туда демоны. Гена хотел сказать что-то еще, но запнулся. Где-то неподалеку со стороны дороги, пролегавшей за оградой кладбища, зазвучала веселая музыка. Послышался смех, захлопали автомобильные дверцы, зашуршали шины остановившийся для высадки пассажиров автомобиль уехал. На обочине осталась группа хохочущей молодежи. Два парня в масках вампиров и две девушки, наряженные ведьмами, направились к ограде и проворно перебрались через нее. Музыка нарастала, представляя собой традиционные для Хэллоуина мотивы. У кого-то из ребят был включен плеер в смартфоне. Этим же смартфоном подсвечивали дорогу. Серебристый луч скользил по грунтовой тропинке, иногда подпрыгивая и замирая на памятниках и надгробиях. Парни забавлялись чтением эпитафий, будто там были высечены анекдоты. Да весь смехом они дурашливо перекрикивали друг друга. «Сердце все не верит в горькую утрату, словно ненадолго ты ушел куда-то!» Громкий хохот и снова «А вдруг придумана в природе совсем другая череда? И не отсюда мы уходим, а возвращаемся туда!» Девушки тоже веселились, их белые зубы, обрамленные черными, как траурная лента, губами сверкали под луной. Компания остановилась неподалеку от сосны, под которой затаились гены и Дашка, не желавшие попадаться на глаза ночным гулякам. «Гляньте-ка, здесь могила разворочена!» Произнес один из весельчаков таким тоном, словно был уверен, что вместо гроба там находится сундук с сокровищами. «Ой, крутые фотки можно сделать!» Тонко взвизгнула девушка в пышном черном платье и зеленых в черную полоску гетрах. «Помогите мне туда спуститься, я хочу фотку в могиле!» «Там совсем темно, не выйдет!» Возразила ей подруга в таком же наряде, только гетры у нее были оранжевые. «А вы на меня фонариками посветите?» Нашлась та... «Это же прикольно! Сфоткаться на Хэллоуин! Не просто на кладбище, а в могиле!» Прямо за высоким надгробием разрытой могилы кто-то стоял. Гена и Даша ясно видели человеческий силуэт, слегка пошатывающийся, словно это был еще один подвыпивший гуляка. Но никто из компании его пока не заметил. «Сейчас будет им Хэллоуин!» Дашка испуганно сжала руку Гены. «Она мне даже и так...» Шепнул он ей на ухо довольным тоном. «Тебе их не жалко?» Спросила она, но не возмущенно, а понимающе, потому что и сама никакой жалости к кривлякам не испытывала. «Они ведь знали, куда шли». Лицо Гены исказилось в зловещей улыбке, и он стал похож на удава. «Ты говорил, что недожиток образуется у тех, кто расхотел жить, а эти вполне жизнерадостные?» Высказала сомнение Даша. «И у тех, кто рискует». Все они боялись идти сюда, потому что в глубине души верят в вампиров и живых мертвецов, но пришли. «Откуда ты знаешь?» «Так все же верят», — ответил он с ухмылкой, устремив горящий взгляд сквозь хвойную завесу. Туда, где комедия уже сменилась трагедией. Вокруг надгробия метались человеческие фигуры. Теперь их было не четверо, а шестеро, но двое из них поражали нечеловеческой прытью и силой. Они с легкостью сбивали с ног атлетически сложенных парней и догоняли быстроногих девчонок. «Скоро бхуты нажрутся и уйдут, а мы заберем недожиток и остальное, дерьмо». Ноздри Дашкиного собеседника затрепетали в предвкушении. Даша внимательно посмотрела ему в лицо. Ей показалось, что говорит уже не Гена, а дух, которым тот был одержим. Да и насчет себя она была неуверена, что мыслит самостоятельно. И вдруг ей захотелось воспрепятствовать воле Бхута, подавлявшего ее личность. «Давай поможем этим ребятам», — предложила она с мольбой. «Сдурела?» Гена резко повернул к ней бледное злое лицо. «Не ради них. Ради нас», — пояснила Даша, надеясь, что он поймет. Гена задумался. Человеческое и демоническое боролось в его взгляде какой-то миг. Потом появилась решимость, и он, стремительно выбравшись из-под сосны, бросился к эпицентру событий. Дашка выползла следом, вскочила и побежала за ним. Каким-то чудом им удалось использовать демоническую силу прикованных к ним бхутов и отогнать живые трупы от насмерть перепуганной компании, которая удирала так быстро, что подняла ветер на кладбище. Трупы рычали и шипели, но не смели напасть чую в гении Даши родственных им потусторонних существ. В конце концов, безобразные полуразложившиеся тела убрались прочь, исчезнув за чередой надгробий. «Шпица узнает об этом от моего духа и решит, что мы бесполезны, не способны приносить недожиток. Нас пустят в расход, и мы будем промышлять тут тем же способом, как эти подгнившие красавчики. А ты не ходи больше к шпице!» Дашу распирала от счастья, хотя она понимала, что даром им это не пройдет. «Шутишь?» Бухуты находятся под заклятием Меркатора. Они приволокут нас к ней, как только она этого пожелает. Сердито ответил Гена, но все-таки улыбнулся в ответ. Но сейчас же мы справились, совладали с нашими бхутами, возразила она. Если шпица и твой эклер используют заклятие, чтобы призвать нас, мы не сможем противостоять. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ладно. Она взяла его за руку. У нас впереди еще целых полночи. Только взгляни, какая колдовская луна. Давай прогуляемся. И ты расскажешь мне, кого искал твой пхут, когда был человеком. «Да разве это интересно? кисло ответил Гена, но послушно пошел рядом с Дашей по кладбищенской аллее. Еще как интересно. Кажется, я догадываюсь, кое о чем, и мне не терпится узнать, так ли это. Заверила его Даша внутренне обмирая от мысли. Как же будет чудесно, если я не ошиблась.